Во всяком случае, с внешнеофициальной точки зрения, Россия, как красиво выразился сенатор Равинский, после первого уже акта отмены телесных наказаний, словно в сказке какой избитого царства вдруг небитое стало. Подумать только, что еще совсем недавно наши городские площади оглашались в утренние часы с тонами позорно обнаженных мужчин и женщин, корчившихся под трёхвостную плетью пьяного палача в съезжих им вторил свист рожек полицейских служителей на военных плацах шум зелёной улицы и вот всего этого вдруг не стало мы словно проснулись после страшного кошмара не будучи в состоянии припомнить все ужасные подробности как бы теряющиеся в кровавом тумане Помним только, что были казни, были пытки, истязали в тюрьме, в участки, на конюшне, в полку, в семье, в школе. Но какова была мера бесчеловечности? Сколь велик был риск подвергнуться хотя бы за легкомыслие или даже без всякой вины минувшему ужасу? Каковы были шансы на благополучный исход той или другой казни для жизни или здоровья? Какую степень стыда и позора грозил тогда законодатель за малейшее отступление даже от норм, устанавливавшихся подчас неразумным администратором? Всё это лишь слабо сознаётся нами за отсутствием материала, могущего осветить всесторонне ту правду, с которой, надеемся, мы уже не познакомимся ныне, как с живой действительностью. но познакомиться с этой правдой как с историей в не всякого сомнения не только полезно для полноты нашего образования одинаково составляет ли наша специальность история права история культуры этнографии или история России в широком значении этого предмета но пожалуй и приятно в той степени в какой по аналогии приятно например Воспоминания о ужасных ночных видениях безвозвратно исчезнувших. Что может и должен сказать ещё автор читателю, прежде чем последний обратиться к первой странице настоящей истории? Это длинная история, почти сплошь кошмарно-мрачная, история полная бесконечных повторений, одно ужаснее другого. История, требующая большого терпения и нервной выдержки. История, глубоко поучительная в области человеческих заблуждений. История, угнетающая наш дух, но и радующая его в конечном результате победой Белбога над Чернобогом. Про себя же составители этой истории говорили, принося глубочайшую благодарность огромному количеству лиц, с поспешистовавших окончанию и появлению в свет настоящего труда, может заметить только то, что не раз говорилось людьми, бравшими на себя поистине нелегкую, а часто и неблагодарную задачу. «Я сделал, что мог. Кто может, пусть сделает лучше». Николай Евреенев